Рахманинов играл на фортепиано с изумительным совершенством. Александр Борисович Гальденвейзер Александр Борисович Гальденвейзер. Годы жизни 1875-1961. Пианист, композитор, педагог, музыкальный критик. Окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано Узилотти. Был многолетним другом Льва Толстого и доверенным лицом при кончине писателя. Заверил его завещание. С 1906 по 1961 годы профессор Московской консерватории, признан создателем одной из крупнейших российских пианистических школ. Народный артист СССР. Из личных воспоминаний о Сергее Васильевиче Рахманинове. Я познакомился с Сергеем Васильевичем Рахманиновым осенью 1889 года, когда поступил в класс Зелотти, двоюродного брата Рахманинова, у которого он учился в Московской консерватории. Я поступил на шестой курс, а Рахманинов был в то время на седьмом курсе. Мне было 14, а ему 16 лет. Он имел вид еще мальчика, ходил в черной куртке с кожным поясом. В обращении и тогда был сдержан, очень немногословен, как всю жизнь, застенчив, о себе и своей работе говорить не любил. Наружность Рахманинова была значительна и своеобразна. Он был очень высок ростом и широк в плечах, но худ. Когда сидел, горбился. Форма головы у него была длинная, острая. Черты лица резко обозначены. Довольно большой, красивый рот нередко складывался в ироническую улыбку. Смеялся Рахманинов нечасто, но когда смеялся, лицо его делалось необычайно привлекательным. Его смех был заразительно искренен. Сидел Рахманинов за фортепиано своеобразно, глубоко, на всем стуле, широко расставив колени, так как его длинные ноги не умещались под роялем. При игре он всегда довольно громко, не то подпевал, не то рычал в регистре баса-профонда. Музыкальное дарование Рахманинова нельзя назвать иначе, как феноменальным. Слух его и память были поистине сказочны. Я приведу несколько примеров проявления этой феноменальной одаренности. Когда мы вместе с Рахманиновым учились в Злоте, последний однажды на очередном уроке в среду задал Рахманинову известные вариации и фугу Брамса на тему Генделя. Сочинение трудное и очень длинное. На следующем уроке, на той же неделе, в субботу, Рахманинов сыграл эти вариации с совершенной артистической законченностью. Однажды мы с моим другом Алчевским, Григорий Алексеевич Алчевский, Вокалист, композитор, педагог, получил физико-математическое и музыкальное образование, автор популярного пособия по вокальной технике и создатель уникальных таблиц дыхания для певцов и их применения к развитию качеств голоса. Зашли к Рахманинову с и Политова Иванова. Рахманинов заинтересовался тем, что мы сочиняем. У меня с собой никакой интересной работы не было, а у Алчевского была только что им в эскизах законченная первая часть симфонии. Он ее показал Рахманинову, который ее проиграл, я отнесся к ней с большим одобрением. После этого нашего визита к Рахманинову прошло довольно много времени, не менее года или полутора лет. Как-то на одном из музыкальных вечеров, которые происходили у меня, Рахманинов встретился с Алчевским. Рахманинов вспомнил о симфонии Алчевского и спросил, закончил ли он ее и какова ее судьба. Алчевский, который все свои начинания бросал на полдороги, Сказал ему, что симфонию свою не закончил, и что существует только одна первая часть, которую Рахманинов уже видел. Рахманинов сказал, «Это очень жаль. Мне тогда эта симфония очень понравилась». Он сел за рояль и по памяти сыграл почти всю экспозицию этого довольно сложного произведения. В другой раз, когда Рахманинов ездил зачем-то в Петербург, там исполнялась впервые в одном из беляевских русских симфонических концертов балетная сиита Глазунова. Рахманинов прослушал её всего два раза на репетиции и в концерте. Сочинение это очень Рахманинову понравилось. Когда он вернулся в Москву и был опять у меня на одном из моих музыкальных вечеров, то не только припомнил её темы или отдельные эпизоды, но почти целиком играл эту сеиту с виртуозной законченностью, как фортепианную пьесу, которая была им в совершенстве выучена. Эта способность Рахманинова запечатлевать в памяти всю ткань музыкального произведения И играть его с пианистическим совершенством поистине поразительно. Музыкальной памятью подобного рода обладал также знаменитый пианист Иосиф Гофман. В Москве, в один из приездов Гофмана, тогда еще и юный Метнер, сыграл при нем свою миби-моль-мажорную прелюдию, отличающуюся довольно значительной сложностью ткани. Спустя несколько месяцев мой друг Бобик, будучи в Берлине, посетил Гофмана, с которым он был хорошо знаком по семье своей жены Фульды. Гофман вспомнил о прелюзии Метнера, которая ему очень понравилась, и сыграл ее бубику наизусть. Однажды Рахманинов мне сказал: Ты не можешь себе представить, какая замечательная память у Гофмана. Оказывается, Гофман, как-то будучи в концерте Годовского, услышал в его исполнении, сделанное Годовским переложение одного из вайсов Штрауса. Как известно, эти переложения Годовского отличаются чрезвычайной изысканностью фактуры. И вот по словам Рахманинова, когда он был у Гофмана, с которым, кстати, сказать, находился в близких дружеских отношениях, то Гофман, сказав Рахманинову, что ему понравилась транскрипция Годовского, сыграл ряд отрывков из этой обработки. Рахманинов рассказывал об этом, сидя за роялем, и не заметил того, что сам тут же стал эти отрывки играть, запомнив их в исполнении Гофмана. О каком бы музыкальном произведении, фортепианном, симфоническом, оперном или другом, классика или современного автора не заговорили, если Рахманинов когда-либо его слышал, а тем более, если оно ему понравилось, он играл вот так, как будто это произведение было им выучено. Таких феноменальных способностей мне не случалось в жизни встречать больше ни у кого. И только приходилось читать нечто подобное о способностях Моцарта, Мы с Алчевским как-то зашли к Рахманинову в период его творческой депрессии 1897-1899 годов. Несмотря на то, что Рахманинов очень тяжело переживал провал своей первой симфонии, он всё-таки написал тогда ряд небольших произведений. С некоторыми из них он нас познакомил. Это были «Фугетта», не показавшаяся нам интересной, которую Рахманинов не опубликовал. Затем «Отличный хор», «Акапелла», «Пантелейц и целитель на слова Толстого. Пантелей-целитель, Пантелимон, до крещения Пантерион, греческий христианский святой, врач-исцелитель, почитается в лике Великомученика 305 год от Рождества Христова. Согласно жизнеописанию святого, Пантелимон был подвергнут римлянами множественным и невероятно жестоким пыткам за свое искусство врачевания, так как излеченные им люди начинали верить в Христа и принимали христианство. В православной церкви считается покровителем воинов. Частицы мощей пантериума целителя есть в церквях многих городов России. И чудесный, один из его лучших романцев «Сирень», вошедший позднее в Сирию романцев «Опус-21». Яркость и сила дарования Рахманинова, разумеется, обнаруживалась не только в поразительном свойстве его памяти, но и в его сочинениях, в его несравненном и незабываемом исполнительском искусстве и как пианиста, и как дирижера консерваторский курс Рахманинов прошел с феноменальной легкостью. Рахманинов и Скрябин одновременно учились в классе композиции, но Скрябин, обладавший замечательным композиторским дарованием, таких разносторонних музыкальных способностей, как Рахманинов, не имел. Оба они с ранних лет начали сочинять и сочиняли с большим увлечением. И потому несколько суховатая работа, которую требовал от своих учеников Танеев в классе контрапункта, их мало привлекала. Они сочиняли вместо этого то, что им хотелось, а те задачи, которые давал им Танеев, выполняли неохотно и часто просто не ходили к нему на уроки. Танеев очень этим огорчался, жаловался на Рахманинова-Зелоти, пытался приглашать Скрябина и Рахманинова работать себе домой, но все это мало помогало. Когда подошло время экзамена, то Скрябин в результате почти ничего не смог написать, и его с трудом, только во внимание к его талантливости, перевели в класс фуги. Рахманинов же написал превосходный матет, который на весеннем акте был исполнен хором и получил за эту свою работу высшую отметку «Пять с крестом». Нечто подобное случилось и на следующий год в классе фуги. Матет — вокальное, многоголосое произведение, один из основных жанров в музыке Средневековья и Возрождения. В более позднее время стал одним из торжественных вокально-инструментальных жанров. Одним из композиторов, писавших матеты, был Иоганн Себастьян Бах. Восемнадцатый век. Аренский был превосходным музыкантом, но как педагог не отличался особым призванием и, разумеется, ни в какой степени не мог сравниваться с Танеевым. И Скрябин, и Рахманинов оба в классе Фуги ленились и ничего не делали. Перед самым весенним экзаменом Оренский заболел, и Рахманинов говорил мне, что это его спасло, так как на последних двух уроках вместо больного Аренского с ними занялся Танеев. Увидав, что они ничего не знают, Танеев за эти два урока сумел объяснить им главные принципы построения фуги. На экзамене давалась тема, на которую нужно было написать фугу в три дня. Помню, когда я окончал класс фуги, мы должны были написать тройную фугу. Не знаю, какая фуга была задана в тот год, когда Рахманинов учился, но он рассказывал мне, что им дали довольно замысловатую тему, на которую трудно было найти правильный ответ. Все, державшие этот экзамен — Скрябин, Рахманинов, Никита Морозов и Лев Конюс — не знали, как выйти из положения. Рахманинов рассказал мне, что когда он, получив задание, вышел из консерватории, впереди него шли и Танеев с Сафоновым, и о чем-то говорили. Очевидно, Танеев ранее показал Сафонову правильный ответ фуги. Сафонов среди разговоров с Танеевым вдруг насвистал тему фуги и ответ. Рахманинов, подслушав это насвистывание, узнал, какой должен быть ответ. Фугу он написал блестяще, и за нее также получил пять с крестом. Скрябин же написать фугу не смог, ему задали на лето написать вместо этого шесть фуг. Осенью он их кое-как представил, говорили, однако, что он их написал не сам. Кстати, много говорили о том, что в классе свободного сочинения Оренский якобы не оценил дарование Скрябина, вследствие чего они поссорились. Скрябин ушел из класса сочинения и окончил консерваторию только с дипломом пианиста. Это утверждение неверно. Аренский, конечно, ценил дарование Скрябина, но он предъявлял к нему законные требования, чтобы он писал не только фортепианные сочинения, но также произведения оркестровые, вокальные, инструментальные и так далее. Скрябин, который в то время ничего, кроме как для фортепиана, писать не хотел, он к оркестру пришел уже значительно позже, отказался выполнять эти требования учебного плана. И так как Аренский не мог на этом не настаивать, то Скрябин предпочел бросить занятия в классе сочинения и окончить консерваторию только по классу фортепиано. Рахманинов перешел в 1891 году в класс свободного сочинения, курс которого продолжался два года. Однако он был уже настолько законченным композитором, что двухлетнее пребывание в классе сочинения оказалось для него излишним. И он этот курс прошел в один год создав в очень быстрый срок свою выпускную экзаменационную работу, одноактную оперу Олега, текст которой по поэме Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы» поставил Владимир Иванович Немирович Данченко. И, между прочим, еще в классе сочинения, когда Оренский предложил написать какое-нибудь произведение небольшой формы, Рахманинов как классную работу создал музыкальный момент «Ми минор», превосходную вещь, ставшую вскоре очень известной пьесой. Рахманинов, еще учась в консерватории, играл на фортепиано с изумительным совершенством. В ученических концертах я помню три его выступления. В год моего поступления в консерваторию, 16 ноября 1889 года, в юбилейном концерте в честь 50-летия артистической деятельности Антона Рубинштейна, он играл вместе с Максимовым в четыре руки три номера из костюмированного бала Антона Рубинштейна. Впоследствии он дважды играл в ученических концертах с оркестром, один раз 24 февраля 1891 года — первую часть концерта «Ре минор» Рубинштейна, и в другой раз 17 марта 1892 года — первую часть своего, тогда только написанного первого фортепианного концерта. В год, когда Рахманинов должен был перейти с восьмого курса на девятый, случился конфликт между Сафоновым и Зелоти, в результате которого Зелоти ушел из Московской консерватории. На переходном экзамене «Я помню» Рахманинова спросили первую часть бетховенской сонаты «Апассионата» и первую часть сонаты «Си бемоль минор» Шопена. Когда выяснилось, что Зелотти уходит из консерватории, Зверев предложил на художественном совете, ввиду исключительного дарования и исполнительной законченности Рахманинова, не переводя его на девятый курс, считать окончившим полный курс консерватории по фортепиано, что советом консерватории было единогласно принято. Таким образом, Рахманинов после одного года обучения в классе свободного сочинения и после окончания по классу фортепиано только восьми курсов в консерватории был признан окончившим полный курс по обеим специальностям, и ему присуждена была большая золотая медаль. Несмотря на исключительную одаренность Рахманинова, Сафонов не любил его и относился явно недоброжелательно и к нему, и к его сочинениям. Когда Рахманинов как пианист и композитор был в Москве уже очень популярен, Он и тогда упорно не приглашал его к участию в симфонических концертах. В годы учения в консерватории и после окончания ее Рахманинов как пианист исполнял произведения различных композиторов и неоднократно выступал с ними публично. Из своих неизданных сочинений он играл 17 октября 1891 года вместе с Левиным «Русскую рапсодию». Кроме того, в 1892 году им было исполнено вместе с Крейном и Брандуковым и легическое трио «Без опуса», также оставшееся при жизни Рахманинова неопубликованным. Это трио, одночасное, сравнительно недавно найдено. Оно было совместно с Цыгановым и Ширинским, но исполнено 19 октября 1945 года. Очень скоро, всецело отдавшись творчеству, Рахманинов перестал публично играть что-либо, кроме своих сочинений. Мы часто с ним встречались в домашней обстановке, И обычно при этих встречах Рахманинов сидел за фортепиано и играл. Мне случалось здесь слышать от него весьма многое, помимо его сочинений. Особенно я запомнил, как однажды он сыграл мне ряд номеров из Крейслерианы Шумана. После смерти Скрябина, Рахманинов решил дать концерты в память Скрябина. Он сыграл несколько раз с оркестром его фортепианный концерт, и, кроме того, Клаверобенд, включив в него ряд крупных и мелких сочинений Скрябина. Клаверабенд. Сольный концерт пианиста, без участия оркестра или иных музыкальных инструментов. Считается, что первым это понятие ввел в музыкальный обиход ференц лист Особенно любопытно, что он играл пятую сонату скрябина уже в значительной степени близкую к поздним произведениям скрябина, к которым, вообще говоря, Рахманинов не относился с большим сочувствием. Помню, за 3-4 дня до первого концерта из сочинений Скрябина, Рахманинов был у меня. Сказал, что намеченная программа кажется ему немножко короткой и просил меня посоветовать ему какое-нибудь сочинение, которое можно было бы сыграть. Я спросил, знает ли он фантазию Скрябина. Он сказал, что не знает. Тогда я достал ноты и показал ему. Рахманинов проиграл ее. Фантазия — одно из чрезвычайно трудных сочинений Скрябина и довольно длинная. Ему очень понравилось, и он решил сыграть ее в своем концерте, что и сделал через 3-4 дня. Очевидно, Войдя во вкус исполнения не только своих фортепианных произведений, Рахманинов решил в одном из симфонических концертов Кусевицкого сыграть концерт ми-бемоль-мажор-листа. За день или за два до концерта он пришел ко мне вместе с Кусевицким, у него дома в то время был только один рояль, и мы проиграли концерт. Рахманинов волновался, так как не привык играть публично чужие сочинения, и для того, чтобы успокоиться, решил в первом отделении концерта сыграть первую часть своего третьего концерта которую он много раз играл с Кусевицким, а во втором отделении — «Концерт Листа». После того, как мы проиграли «Концерт Листа», у меня при этом был и Алчевский, Рахманинов стал советоваться о том, чтобы ему сыграть на бис. Какую бы вещь мы ни назвали, он сейчас же её играл так, как будто специально к этому готовился. Мы назвали пьесу «Кампанелло» рапсодии, «Этюды», «Этюд хоровод гномов». Он как раз не знал, он проиграл его по нотам и решил сыграть это сочинение на бис. Действительно, он в концерте сыграл его и 12-ю рапсодию с исключительным, только ему свойственным совершенством. Концерт лист он сыграл в этот вечер феноменально, а свой третий концерт на сей сыграл необычайно бесцветно, так как, по-видимому, весь был поглощен мыслью о предстоящем исполнении концерта Листа. В это время уже началась Первая мировая война, и Рахманинов решил дать концерт в пользу жертв войны. Концерт этот состоялся в Большом театре. Рахманинов сыграл три концерта — концерт «Си бемоль минор» Чайковского, свой концерт «До минор» и концерт «Ми бемоль мажор листа». Дирижировал Эмиль Купер. Эмиль Альбертович Купер. Годы жизни — 1877-1960. Дирижер, ученик Никише, в Москве работал в частной опере «Земена», дирижировал в русских сезонах у Дягилева, а также премьерами произведений многих русских композиторов, в том числе и Рахманинова был дирижером Петроградского государственного театра оперы и балета и оркестра Петроградской филармонии. Эмигрировал в 1922 году, концертировал в Европе, с 1940 года жил в США, был дирижером Метрополитен-опера в Нью-Йорке и в Монреале, Канада. Известно, что Рахманинов ряд лет жил в семье своей тетки Сатиной и в 1902 году женился на одной из ее дочерей Натальи Александровны. После женитьбы, Рахманинов поселился в небольшой квартирке на Воздвиженке. В то время Сергей Васильевич жил очень скромно, и средства его были весьма ограничены. Он получал от Гудхеля вознаграждение за свои произведения. Александр Богданович Гудхель, годы жизни 1818-1882. Нотный издатель основал в 1859 году издательскую фирму своего имени. Издательство находилось в здании по адресу Кузнецкий мост, 16. Плата за концерты в то время получалась еще редко, и для того, чтобы несколько поддержать материальное положение семьи, Рахманинов принял должность музыкального инспектора в Екатерининском и Елизаветинском институтах. Работает это немало, немало времени. Вознаграждение было весьма скромное. Он получал и в том, и в другом институте по 50 рублей за месяц. Затем, несмотря на свою резко выраженную нелюбовь к педагогической работе, он вынужден был давать частные уроки фортепианной игры по одному уроку каждый день, причем брал за урок 10 рублей. Весь этот сравнительно скромный заработок обеспечивал ему с семьей возможность жить. Постепенно Рахманинов, выступая как пианист со своими сочинениями, стал иметь все больший успех и от частных уроков уже отказался. Его материальное положение начало делаться все более прочным и в конце концов хорошо обеспеченным. В женских институтах в те времена довольно большую роль играла и носила серьёзный характер преподавания музыки. В значительной степени это происходило от того, что все лучшие молодые музыканты сейчас же по окончании консерватории поступали в тот или иной институт преподавателями музыки, так как педагоги, по существовавшим тогда законам, освобождались от военной службы. Я хорошо знал постановку музыкального дела в трёх институтах. Николаевском, где я преподавал в течение многих лет, в Екатерининском и Елизаветинском. В Екатерининском я преподавал несколько лет, а в Елизаветинском — год или два. К работе в Екатерининском институте меня привлёк Скрябин, который был там в то время музыкальным инспектором. После него музыкальным инспектором был приглашён Рахманинов. Одновременно с этим Рахманинов сделался музыкальным инспектором Елизаветинского института. Екатерининский институт считался наиболее аристократическим из московских институтов. Там Большей части учились дети из богатых дворянских семей. Во главе института в то время в качестве начальницы стояла Ольга Степановна Краевская, умная, энергичная, но властная женщина. Почетным опекуном Екатерининского института был Александр Александрович Пушкин, старший сын великого поэта. Это был кавалерийский генерал-лейтенант, довольно высокого роста, ходивший с желтыми генеральскими лампасами на панталонах и сильно гремевшей саблей на портупее. В торжественных случаях в Екатерининском институте бывали музыкальные вечера, на которых он присутствовал. В антракте у начальницы подавали чай. К чаю приглашались и педагоги. Тут мне несколько раз приходилось видеть Пушкина. Лицом он был необычайно похож на своего отца. Каких-нибудь значительных или интересных слов он при меня не произносил. Да, кажется, и не представлял собой ничего особенного. Но его вид и внешнее сходство с отцом производили на меня сильное впечатление и я, что называется, не мог от него глаз оторвать. Елизаветинский институт был учебным заведением несколько иного типа. Там состав учащихся был менее аристократичен, чем в Екатерининском. Если не ошибаюсь, в Елизаветинском институте учились девочки из состоятельных купических семей. Во всяком случае, того несколько чопорного тона, который был в Екатерининском институте, в нем не было. Начальницей института была Ольга Анатольевна Талызина. Ее мать, урожденная Арсенева, чуть не сделалась невестой молодого Льва Толстого. Ольга Анатольевна была красивая женщина, еще довольно молодая, но срано и красиво посидевшими волосами. Она никогда не была замужем. Ольга Анатольевна, несомненно, была влюблена в Рахманинова и очень за ним ухаживала. В Екатерининском институте я с Рахманиновым встречался только на вечерах и экзаменах. В Елизаветинский в те дни, когда я там занимался, как раз приезжал Рахманинов в качестве инспектора, и мы с ним довольно часто ездили вместе домой. Я жил в Борисоглебском переулке на Поварской, а он на Воздвиженке. Мы брали вместе извозчика, ехали через Кремль и обыкновенно останавливались возле Чудового монастыря, где в стене было сделано окошечко, через которое монах продавал чудесные просверки. Они делались различных величин, мы покупали самые большие. Были они белые, чудесно пропеченные и необыкновенно вкусные. В феврале 1903 года должен был праздноваться юбилей Екатерининского института. К юбилею института надо было сочинить кантату для хора с фортепиано. Одна из воспитанниц написала довольно слабые слова, и мне, по рекомендации Рахманинова, было поручено написать музыку к этой кантате. Кантата на юбилее исполнялась, в связи с юбилеем ждались всякие награды. Но в институте тогда разыгралась тяжелая история. Одна из воспитанниц утонула в пруду института, и никаких наград никто не получил. В 1906 году Рахманинов уехал за границу и передал инспекторство в Екатерининском институте Владимиру Робертовичу Вильшау. Владимир Робертвич Вильшау, 1868-1957, окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано Папса, стажировался в США у Бузонии. Преподавал в Московской и Тбилисской консерваториях. Был дружен с Рахманиновым. Автор фортепианного переложения в четыре руки одного из самых значительных рахманиновских произведений – Второй симфонии. А в Елизаветинском институте после него был инспектором Александр Федорович Гедике. Я же после ухода Рахманинова из этих институтов тоже ушел и оставался педагогом только в Николаевском институте. В начале директорства Ипполитова Иванова в консерваторию нужно было пригласить профессора специальной инструментовки. Ипполитову Иванову хотелось устроить на это место Василенко. Группы членов Совета, помню, я, Морозов и еще двое-трое, предложили кандидатуру Рахманинова, которого при баллотировке провалили и выбрали Василенко. Помню, с каким удовольствием Михаил Михайлович читал поданные записки, повторяя «Василенко, Василенко». Кашкин, являвшийся членом художественного совета консерватории, был оскорблён за Рахманинова. Довольно скоро после этого дирекция Московского отделения Русского музыкального общества решила пригласить Рахманинова дирижером симфонических концертов, так как он пользовался в то время в Москве огромной популярностью. Маргарита Кирилловна Морозова и Сахновский, оба бывшие в то время членами дирекции, поехали к Рахманинову и просили меня, как друга Рахманинова, поехать с ними. Рахманинов принял нашу делегацию сухо и наотрез отказался от сделанного ему предложения. Свой отказ он мотивировал тем, что собирался всецело заняться творчеством и уехать для этого за границу, что он, как уже говорилось, вскоре и сделал. Я думаю, что в этом отказе немалую роль играла и затаённая обида на консерваторию. В 1890-1900 годах во главе Дамского благотворительного тюремного комитета в Москве стояла некая княжна Ливен, богатая московская аристократка. Она устраивала ежегодно один или два концерта в пользу этого комитета. В них обычно участвовал Шаляпин, которому Рахманинов аккомпанировал, а мы с Рахманиновым играли на двух фортепиано. Эти концерты происходили несколько раз. Гениальное исполнение Шаляпина вместе с совершенно изумительным фортепианным сопровождением Рахманинова оставило у всех, кто бывал в этих концертах, незабываемое впечатление. Мы с Рахманиновым играли в этих концертах его первую Сюиту и ряд других крупных и мелких произведений для двух фортепиано — Сюиту Оренского, «Пляску смерти» Сен-Санса, «Минуэт-Бизе» и другие. Иногда эти концерты устраивались с оркестром. В одном из таких концертов с участием оркестра Рахманинов должен был впервые сыграть по рукописи свой второй концерт. Сочиняя концерт, он быстро и легко написал вторую и третью части, но ему долго не давалось первое. Она была у него в нескольких вариантах, но он ни на одном не мог остановиться. В результате, к дню назначенного концерта, были готовы только вторая и третья части. Поэтому при первом исполнении Рахманинов играл только две части, которые сразу произвели огромное впечатление и на публику, и на музыкантов, и имели исключительный успех. Вскоре после этого Рахманинов написал свою сииту для двух фортепиано опус-17 и посвятил мне, как своему частному партнеру, в игре на двух фортепиано. В одном из музыкальных собраний, постоянно происходивших у меня в доме, Рахманинов хотел показать музыкантам свою новую сииту. Когда мы кончили репетицию, Рахманинов пошел в прихожую, достал из кармана своего пальто, свернутую трубкой рукопись и сказал, «Я, наконец, написал первую часть концерта, и мне хочется ее с тобой попробовать. Мы ее сыграли». Она на меня произвела сразу неотразимое впечатление. И я уговорил Рахманинова в этот же вечер сыграть собравшимся музыкантам не только намеченную к исполнению сюиту, но и первую часть концерта. Он согласился, и после сюиты мы ее сыграли. Известно, что произведение искусства далеко не сразу получает даже у наиболее квалифицированных знатоков правильную оценку. При показе Рахманиновым первой части своего второго концерта повторилось это нередкое явление — Собравшиеся музыканты сразу высоко оценили превосходную севиту Рахманинова, а по отношению к первой части концерта особых восторгов не проявили. По общему отзыву, она показалась уступающей второй и третьей частям концерта. Я был при особом мнении и сразу высоко оценил эту часть. И действительно, если в этом прекрасном сочинении отмечать самую лучшую часть, то, конечно, придется назвать первую. Вскоре Рахманинов публично сыграл весь концерт, Но большинство, несмотря на его гениальное исполнение, осталось при том же мнении. В том числе и Зелотти тоже нашел, что первая часть слабее других. После концерта «Опус-18» и «Сюиты-Опус-17» Рахманинов вскоре написал превосходную виолончельную сонату. Он также в одном из устраиваемых дамским благотворительным тюремным комитетом концертов сыграл ее впервые с Брандуковым, которому эта соната посвящена. После фиаско «Первой симфонии» Рахманинов начал свою деятельность в качестве дирижера. Его пригласил Мамонтов вторым дирижером в свою оперу. Спектакли оперы Мамонтова происходили в театре Солодовникова, там, где находился филиал Большого театра. Спектакли эти сыграли очень большую роль в художественной жизни Москвы. Мамонтов был своеобразной фигурой. Это был крупный финансовый делец, строитель железных дорог, между прочим, железные дороги Москва-Архангельск. Талантливый человек. Сам любитель скульптор в имении которого Абрамцева, когда-то принадлежавшем Аксакову, собирались художники и музыканты. Там написал некоторые свои шедевры молодой Серов, в частности, знаменитый портрет «Девочек с персиками». Там же писали и Репин, и ряд других художников. Мамонтов услыхал в Петербурге и привлёк в свой театр Шаляпина. Шаляпин, как известно, начал свою карьеру в качестве хориста в оперете в Тифлисе. Потом на него обратили внимание, и он был приглашён в Мариинский театр. Но там его не оценили. Он спел «Руслана». От того ли что он был начинающий певец или по какой-то другой причине, он спел его неудачно. И, как он сам мне рассказывал, эта неудача произвела на него настолько удручающее впечатление, что он с тех пор никогда за эту партию не брался. В опере «Руслан и Людмила» он впоследствии несколько раз пел партию «Фарлафа». После этой неудачи в Мариинском театре видных ролей ему не давали. Вознаграждение он получал небольшое и заметные роли в театре не играл. Мамонтов с его чутьем, увидев Шаляпина на сцене и услышав его пение, сразу понял, с каким замечательным самородком он имеет дело. Он пригласил его к себе в оперу в Москву, заплатив за него неустойку дирекции Мариинского театра. В опере Мамонтова началась блестящая артистическая карьера Шаляпина. Здесь он создал ряд лучших своих ролей. Ивана Грозного в «Псковитянке», Бориса Годунова, причем он несколько раз пел в одном спектакле «Годунова» и «Варлаама», и многие другие замечательные образы. Впоследствии, как известно, Шаляпин перешёл на сцену Московского Большого театра, а Мамонтова постиг крах. Он разорился, попал под суд за какие-то якобы злоупотребления в своих финансовых операциях. По суду он был оправдан, но его роль мецената вместе с искуднением материальных средств кончилась, и он скромно закончил свои дни. Так вот, в эту свою оперу вторым дирижером Мамонтов пригласил Рахманинова. Театр Сладовникова как раз в это время сгорел. Здание театра Солодовникова находилось в Москве на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Дмитровка. В здании размещалась частная русская опера Мамонтова, первая русская негосударственная оперная антреприза до 1907 года. С 1908 года в здании располагался оперный театр Зимена. В здании несколько раз перестраивалось, горело, и, как пишет автор мемуаров, этому театру не везло. Впоследствии он сгорел еще раз. Сегодня в здании находится Московский театр Перетты. После пожара опера Мамонтова до ремонта помещения временно находилась в так называемом, по имени державшего там антрепризу актера, театре «Парадис» на Большой Никитской, который после Октябрьской революции одно время назывался театром революции. Театр «Парадис» по своим размерам и акустике мало подходил для оперных спектаклей. Там состоялось первое выступление Рахманинова в качестве дирижера русской частной оперы. Положение Рахманинова было тяжелое. Он не имел еще как дирижер никакого имени и авторитета, и оркестровые музыканты, как водится, приняли его в штыки. Рахманинов при своей сильной волевой натуре довольно быстро сумел взять оркестр в руки. Но первое время ему было тяжело. Он мне рассказывал, что когда он, кажется, это была открытая генеральная репетиция, начал играть вступление, не помню, к какой опере, то услышал, что фаготист вместо своей партии начал играть какую-то чепуху воспользовавшись тем, что исполнение было публичное и оркестр нельзя было остановить. Однако такого рода поступки в отношении к молодому дирижеру оркестранты должны были скоро прекратить. Во-первых, они почувствовали, с каким талантливым дирижером имеют дело, и прониклись к нему артистическим уважением. Во-вторых, Рахманинов проявил большую твердость и не останавливался перед тем, чтобы за такого рода поступки музыкантов штрафовать, и таким образом ему довольно быстро удалось выдворить в оркестре дисциплину. Все же эта работа в частном театре не была для него особенно интересной, так как служившие там дирижеры совсем не склонны были делить свои обязанности с молодым начинающим товарищем. Выдающееся дирижерское дарование Рахманинова должно было обратить на себя внимание, и уже в 1904 году он был приглашен дирижером в Большой театр. Там Рахманинов прежде всего произвел «маленькую революцию», до тех пор в наших оперных театрах дирижер сидел перед самой суфлёрской будкой. Он был хорошо виден певцам, но оркестр помещался сзади него. Между тем, в больших оперных театрах Европы и Америки дирижер давно уже помещался так, чтобы оркестр был перед ним. Рахманинов, придя в Большой театр, сразу же так и сделал. Это вызвало резкие нападки певцов, которые объявили, что они не видят палки и не могут так петь. Дирижеры, в том числе и «Альтани», тоже протестовали, но Рахманинов проявил настойчивость. Певцы очень быстро, однако, привыкли к новому местонахождению дирижера. Контакт между дирижером и оркестром делается, разумеется, при этом, более живым. Первой оперой, которой Рахманинов дирижировал в Большом театре, была опера «Русалка» Драгомышского. Успех Рахманинова дирижера в Большом театре был совершенно исключительным. Те два сезона, когда он там дирижировал, и постоянно пели Шаляпин, Нежданова и ряд других выдающихся певцов — можно назвать «золотым веком Большого театра». Впечатление от постановок опер под управлением Рахманинова было незабываемым. Рахманинов создал в то время две одноактные оперы, одну на текст пушкинского «Скупого рыцаря» и другую «Франческо до да на либретто Модеста Чайковского по драматическому эпизоду «Пятой песни ада» из божественной комедии «Алигири Данте». Ещё работая над ними, он предполагал, что Шаляпин будет петь партию «Скупова» в «Скупом рыцаре» и партию Ланчета Молотесты» в опере «Франческо да Риммини». Закончив оперы, он пригласил к себе Шаляпина, чтобы ему их показать. Мы были втроём, Рахманинов, Шаляпин и я. Шаляпин изумительно читал ноты с листа. Этот гениальный артист был ленив и не любил учить новые роли и новые вещи камерного репертуара. Помню, однажды он заинтересовался романсами Метнера, я при этом не был, но Метнер мне сам рассказывал, что когда он показывал Шаляпину свои вещи, очень трудные, Шаляпин так удивительно пел их с листа, что он мог только мечтать, чтобы его вещи могли быть так исполнены в концерте. Несмотря на то, однако, что Шаляпину песни Метнера очень понравились, он их не выучил и публично не пел. Когда Рахманинов показывал нам свои две оперы, Шаляпин пел партию Скупова и партию Ланчоты Молотесты и произвел на нас огромное впечатление, несмотря на то, что пел с листа. Тем не менее, он поленился выучить Скупова, партия эта чем-то не давалась ему, и он отказался выступить в этих операх. Этот отказ был поводом к ссоре между Рахманиновым и Шаляпиным, которая продолжалась много лет. При первом исполнении партии Скупова в «Скупом рыцаре», а также партию Малатесты в «Франческе до да Римени» пел Бакланов. Георгий Андреевич Бакланов — Годы жизни 1880-1881 по новому стилю, 1938, оперный певец-баритон. В начале карьеры пел в оперном театре «Зимина». С 1905 по 1909 годы был солистом Большого театра. Пел в премьерах оперы Рахманинова «Скупой рыцарь» «Партия барона» и «Франческо до да римени» «Партия ланчота-молотесты». С 1932 года жил в Швейцарии. Дирижерство Рахманинова в Большом театре продолжалось два сезона, но затем он решил всецело отдаться творческой работе и ушел с Большого театра, тем более что дирижирование всегда его очень утомляло физически. В 1906 году, как уже говорилось, он уехал за границу и поселился в Дрездене, где прожил до весны 1909 года. Из крупных сочинений им в Дрездене были написаны «Вторая симфония, опус 27», первая фортепианная соната «Опус 28» и симфоническая поэма «Остров мёртвых». Когда осенью 1906 года я был приглашён за границу для участия с Кусевицким в его концертах в Берлине и Лейпциге, мы с женой съездили в Дрезден для того, чтобы посмотреть тамошнюю знаменитую картинную галерею и встретиться с Рахманиновым. Они жили в отдалённой части Дрездена, в доме, называвшемся Гартенвилла, в особняке, который помещался внутри двора и сада. Он был небольшой и очень уютный. Мы там провели с женой несколько очень приятных часов в тёплой атмосфере семьи Рахманиновых. В Дрездене мы остановились всего один день, поэтому свидание с Рахманиновыми было непродолжительным. В 1909 году Рахманинов с женой и двумя дочерьми, Ириной и Татьяной, вернулся в Москву в свою квартиру на Страстном бульваре, где этажом ниже жила семья его тести Сатина. По возвращению на родину Рахманинов, пользовавшийся тогда уже большой известностью, стал довольно много выступать как пианист в Москве и других русских городах. Концерты его всегда сопровождались выдающимся успехом и давали ему хорошие заработки. Московское филармоническое общество пригласило Рахманинова для дирижирования симфоническими концертами, которых бывало 10 в сезоне. Рахманинов был дирижером симфонических концертов филармонического общества один или два сезона. Как я уже говорил, Рахманинов привез с собой за границы две новые партитуры, вторую симфонию и симфоническую поэму «Остров мертвых». В России в 1909 году Рахманинов создал третий фортепианный концерт «Опус-30», который впервые я услышал у нашего общего приятеля Вильшау в его маленькой квартире на Первой Мещанской. В апреле 1910 года концерт был исполнен в одном из симфонических собраний Московского филармонического общества. Брандуков в эти годы выступал в качестве одного из дирижеров симфонических собраний Московского филармонического общества. Однажды Рахманинов под его управлением играл свой второй концерт. Сопровождение это было крайне неудачно, так как, несмотря на то, что Барандуков был отличным музыкантом и превосходным виолончелистом, он все же не имел абсолютно никаких дирижерских способностей и опыта. Рахманинов был в дружеских отношениях с Брундуковым и всё же, помня своё выступление с последним, категорически заявил ему, что третий фортепианный концерт он играть не станет, если дирижировать будет Брандуков. Экстренно был приглашён в качестве дирижёра-вилончелист Плотников, который в то время служил дирижёром в частной опере Зимена. Несмотря на то, что аккомпанемент третьего концерта очень труден, и сочинение это было ему неизвестно, Плотников должен был приготовиться к исполнению в 2-3 дня, Он хорошо справился со своей задачей и прокомпанировал совершенно удовлетворительно. Разумеется, это исполнение ни в какой мере нельзя сравнивать с последующими выступлениями Рахманинова с третьим концертом под управлением Кусевицкого. Тем не менее, аккомпанемент был проведен настолько неплохо, что уже при первом исполнении этот концерт имел выдающийся успех. В августе-сентябре 1910 года в Ивановке Рахманиновым была написана серия прелюдий «Опус-32». Прелюдии «Суль-мажор» и «Суль-диез-минор», по-видимому, еще записанные, были исполнены им на бис в апреле 2010 года, когда впервые в Москве в концерте Московского филармонического общества прозвучал его третий концерт. Летом 1913 года в Ивановке Рахманинов закончил свою поэму «Колокола» на текст Эдгара По в переводе Бальмонте. Поэма эта впервые исполнялась в одном из концертов Зелотти в Петербурге. Сочинение это я очень хорошо знал, так как по рекомендации Рахманинова Гудхиль заказал мне сделать его фортепианное переложение. Исполнением поэмы я крайне интересовался и ко дню концерта поехал в Петербург. Дирижировал сам Рахманинов. В исполнении участвовали оркестр и хор Мариинского театра, солисты Попова Александрович Андреев. Петербургское исполнение было очень хорошим, и поэма имела выдающийся успех. Даже петербургские музыканты, относившиеся к творчеству Рахманинова, обычно крайне недоброжелательно, тут недоуменно пожимали плечами и со снисходительным удивлением говорили, что сочинение хорошее. После исполнения поэмы собрались у Зелотти, который жил тогда в превосходной квартире на Крюковом канале. Вскоре колокола были исполнены и в Москве, с чрезвычайно большим успехом. Здесь приняли участие солисты Степанова, Богданович, Павловский. Елена Андреевна Степанова, годы жизни 1871-1978, оперная и камерная певица, сопрано, пела в хоре Большого театра с 1912 года, солистка Большого театра до 1926 года. Впоследствии солистка труппы Московского оперного театра имени Станиславского, участвовала в премьерном исполнении симфонической поэмы «Колокола» Рахманинова. Александр Владимирович Богданов — годы жизни 1874-1950, артист оперы, лирический тенор, камерный певец, педагог и музыкально-общественный деятель, пропагандировал творчество Рахманинова, Гречанинова и других композиторов. Феофан Венедиктович Павловский, оперный и камерный певец, баритон, театральный режиссер, педагог, солист Большого театра с 1910 по 1921 годы, режиссер драмы и оперы Национального театра в Белграде, принимал участие в первом исполнении симфонической поэмы «Колокола» оратория 35 Рахманинова. Рахманинов-пианист не может быть назван иначе как «гениальным». Вследствие того, что в молодые годы Рахманинов отдавал главное свое время композиции, он не занимался много на фортепиано, хотя любил фортепианную игру. Любил даже играть упражнения, причем обычно играл весьма распространенные упражнения ганона. «Упражнения ганона» сборник из 60 упражнений знаменитого музыкального педагога Шарля Луи Ганона, французское произношение фамилии Анон, один из самых популярных учебников для развития пианистической техники. У него были изумительные руки, большие, сильные, с длинными пальцами, и в то же время необыкновенно эластичные и мягкие. Руки его были так велики, что он довольно свободно мог играть двойные терции в двух октавах одной рукой. Его безграничное... Несравненная виртуозность, тем не менее, не являлась главным в его исполнении. Его пианизм отличался необычайно яркой, своеобразной индивидуальностью, которой чрезвычайно трудно подражать. Рахманинов не любил в своем исполнении полутонов. У него был здоровый и полный звук в пиано, безграничная мощь в форте, никогда не переходившая в грубость. Рахманинова отличали необычайно яркой и силой темперамент и какая-то суровость исполнительского облика. Ритм его был совершенно исключительный. Нарастание динамики и ритма ни у одного исполнителя не производили такого неотразимого впечатления, как у Рахманинова. Не менее гениальным исполнителем был Рахманинов как дирижер. Но странным образом индивидуальность Рахманинова-дирижера была несколько иной, чем как пианиста. Исполнение Рахманинова-пианиста отличалось большой ритмической свободой. Он нередко применял рубаты, казавшиеся иногда несколько парадоксальным и совершенно неподающимся подражанию. С его исполнением того или иного произведения, особенно когда он играл не свои вещи, кое-где можно было не согласиться, так как слишком ярка была печать его личности, особенно сказавшаяся в ритмической свободе исполнения. Но оно властно покоряло слушателя и не давало практически критически к нему относиться. Рахманинов-дирижер был в смысле ритмическом гораздо строже и сдержанней. Его дирижерское исполнение отличалось той же силой темперамента и той же силой воздействия на слушателя, но оно было гораздо строже и проще, чем исполнение Рахманинова-пианиста. Насколько жест Артура Никиша был красив и театрален, настолько жест Рахманинова был скуп, я бы даже сказал, примитивен, как будто Рахманинов просто отчитывал такт, а между тем его власть над оркестром и слушателями была совершенно неотразимой. Исполнение таких произведений, как «Симфония соль минор Моцарта», Франческо до да Чайковского», «Первая симфония Скрябина», «Вторая симфония самого Рахманинова» и многое другое оставило совершенно незабываемое впечатление. Также несравненно было его исполнение и как оперного дирижера. Оперы, которые мне приходилось слышать под управлением Рахманинова, никогда больше не были исполнены так, чтобы можно было их исполнение сравнить с Рахманиновским. Как я уже говорил, Рахманинов дирижировать не любил, физически это утомляло его, и в последние годы, живя за границей, Рахманинов как дирижер выступал сравнительно редко, кажется, только со своими новыми произведениями. Рахманинов как человек производил двойственное впечатление. На людей, мало его знавших, ему далеких, он производил впечатление сурового, несколько сухого, пожалуй, высокомерного человека. Между тем, эта сдержанная суровость по отношению к людям в значительной степени была следствием застенчивости его натуры. С теми людьми, которые были Рахманинову близки, которых он любил, он был исключительно обаятелен. Не получив систематического общего образования, Рахманинов, тем не менее, был очень начитанным, развитым человеком, хорошо знал французский и немецкий, а впоследствии за границей и английский язык, и был от природы своеобразно умен, имел обо всем свое определенное оригинальное суждение. Он был трогательным семьянином, Несколько строзовидного склада. В семье жена, сестра и все домашние его обожали и ухаживали за ним. Сергей Васильевич очень любил обеих дочерей. Ложась спать, девочки приходили к отцу прощаться. Я не замечал в Сергея Васильевича проявления религиозности, не слышал, чтобы он ходил в церковь. Однако, прощаясь с детьми, он трогательно крестил их своей большой красивой рукой. Несмотря на высокий рост и сильное как будто сложение, Рахманинов физически был не очень крепок. У него часто болела спина, он отличался некоторой мнительностью и, когда плохо чувствовал себя физически, впадал в мрачную меланхолию. Он часто сомневался в своих силах, испытывал разочарование от композиторской работы, которая была для него дороже всего на свете. В периоды тяжелых сомнений теплая семейная атмосфера, которой он был окружен, очень облегчала его жизнь. Мы были близки с Рахманиновым. Он любил бывать у меня, любил моих сестер — а впоследствии, когда я женился, очень тепло относился к моей жене. Его приход ко мне был всегда для меня и моих близких большой радостью и вносил атмосферу естественной сердечности и простоты. Большую часть вечера Рахманинов обыкновенно проводил за роялем. Он любил сидеть за инструментом, разговаривая, вспоминал то или другое музыкальное произведение и тут же его играл. Знал и играл он необычайно много, и играл все с исключительным совершенством. Эти вечера доставляли несравненные наслаждения. Любил Рахманинов сыграть несколько раберов в Винт. «Винт. Карточная игра. Рабер круг игры, который завершают две победы подряд одного из игроков». То у него, то у меня мы иногда собирались и играли 3-4 Робера. Играл он виртуозно и очень весело. Во время игры не происходило резких споров, как это часто бывает среди играющих. К тем или другим неудачам относились весело, и эти два-два с половиной часа за игрой проходили чрезвычайно приятно. В семье Рахманинова было уютно, был хороший домашний стол. Помню, однажды по какому-то поводу в день семейного праздника собралось много народа. Пришел Шаляпин и заявил, что он угостит нас макаронами по-итальянски. Действительно, каким-то очень сложным способом он приготовил необычайно вкусное блюдо, обнаружив неожиданно незаурядные способности повара. У Рахманинова, как и у всех больших людей, были черты детскости. Он любил всякие вещицы типа игрушек, какой-нибудь необыкновенный карандаш, машинку для скрепления бумаги и тому подобное. Помню, кто-то подарил ему пылесос. Он демонстрировал отличные качества этого аппарата всем друзьям и радовался как ребенок. Обладая в то время уже хорошим заработком, Рахманинов — один из первых частных людей в Москве, не из круга богачей, приобрёл автомобиль и сделался в очень короткий срок виртуозным шофёром. Помню, когда в Москве на Ходынке впервые демонстрировали воздушные петли приехавшего французского лётчика Пигу, Рахманинов пригласил меня с женой поехать вместе с ним смотреть на эти полёты. Адольф Селестен Пигу. Годы жизни 1889-1915. Французский авиатор совершил первый во Франции прыжок с парашютом из самолёта. Первым среди европейских лётчиков освоил и повторил петлю Нестерова, другое название «Мёртвая петля», погиб в одном из боёв Первой мировой войны. Мы поехали в машине Рахманинова. Он, его жена Наталья Александровна и я с женой. Сергей Васильевич демонстрировал нам свою шофёрскую виртуозность. У Сатинах было в Тамбовской губернии родовое имение «Ивановка», которым вся семья дорожила и чрезвычайно его любила. Мне, к сожалению, не пришлось там быть. Мы с женой несколько раз уславливались поехать погостить в «Ивановку», И каждый раз, по тем или иным причинам, это не могло состояться. Александр Фёдорович Гедике один раз был там. Рахманинов как раз в это время написал «Колокола». Вместе с ним Рахманинов показывал тогда Александру Фёдоровичу один акт своей неоконченной оперы «Монна-Ванна». Имение Сатиных было обременено большими долгами, трижды заложено и перезаложено, и в конце концов должно было быть продано с молотка, что для семьи было бы тяжёлым ударом. Рахманинов решил спасти имение. Он с общего согласия взял его вместе с долгами на себя. В течение ряда лет, отказывая себе во многом, он почти все заработки, которые в то время были уже довольно большими, употреблял на то, чтобы выплачивать долги, лежавшие на имении. Ему удалось наконец имение очистить от долгов и привести в довольно благоустроенное состояние, чем он очень гордился, наивно воображая себя неплохим сельским хозяином, каким он, конечно, не был. Летом Рахманинов брал в деревню свой автомобиль и там на просторе проявлял свои шоферские качества. Вскоре после Октябрьской революции, в конце 1917 года, Рахманинов, получив концертное предложение в Швецию и разрешение на выезд, уехал туда с семьей и больше на родину не вернулся. В течение целых десяти лет Рахманинов занимался главным образом широкой концертной деятельностью как пианист, играя наряду со своими и чужие произведения и завоевал себе положение первого пианиста в мире, благодаря чему сделался довольно богат. Как композитор он не имел на Западе большого успеха, так как там в это время увлекались главным образом модернистскими течениями, а творчество Рахманинова, продолжавшего реалистическую линию Чайковского, от этих течений стояло очень далеко. Музыка его, всегда доходящая до широкого слушателя, у критики современного Запада в подавляющем большинстве сочувственного отклика почти не находила. Это и, что ещё важнее, отрыв от родной почвы, вызвали на сей самый длительный в жизни Рахманинова творческий перерыв. Он лет 10 после отъезда с родины почти ничего, кроме нескольких транскрипций, не написал. Он очень тяжело переживал свой отрыв от родины. На меня произвёл сильное впечатление следующий рассказ московского музыканта, дирижёра Еврейского театра Льва Михайловича Пульвера. Московский еврейский театр ездил в 1920-х годах за границу и был в Париже. Там Пульвер вошел как-то в музыкальный магазин, стал рассматривать ноты на прилавке и вдруг заметил, что рядом с ним стоит Рахманинов. Рахманинов его узнал, они поздоровались, и Рахманинов начал его расспрашивать о Москве, о московских делах, но после нескольких слов зарыдал и, не простившись с Пульвером, выбежал из магазина. Обычно Рахманинов не был особенно экспансивен в проявлении своих чувств. Из этого можно заключить, до какой степени болезненно он ощущал отрыв от Родины. В последующие годы Рахманинов опять творчески возродился и написал целый ряд превосходных произведений — фортепианные вариации на тему Карелли, четвертый фортепианный концерт, три русские песни, рапсодию на тему Паганини, замечательную третью симфонию и свою «Лебединую песню» — исключительные силы и трагической глубины симфонические танцы для оркестра. Смерть Рахманинова, наступившая за несколько дней до его 70-летия, которые у нас хотели широко отпраздновать, Результат молниеносно развившегося рака. Многолетняя близость, дружба с Рахманиновым — одно из лучших воспоминаний моей жизни. Я всегда надеялся встретиться с ним еще раз. Его смерть тяжело меня поразила.